Два. Главный шериф встретил их днем раньше, с такой же радостью, как и грумы. Пока все приветствовали их от всей души, даже возничие повозок, которые встречались им по пути в город, и одного этого вполне хватило, чтобы Роланд насторожился. Он убеждал себя, что, скорее всего, его подозрения напрасны, местные жители и должны питать к ним самые теплые чувства иначе их бы сюда не послали. Во-первых, Меджис находится далеко от эпицентра событий, а во-вторых, он верен Альянсу. Роланд понимал, что перегибает палку, но предпочитал не терять бдительности, быть на чеку. В конце концов, они еще недавно были детьми, и если попадут в беду, то лишь потому, что принимали желаемое за действительное.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 По великому тракту проехал стрелок, а он говорит, что не такие они особенные. Не присесть ли вам, дорогие мои? У меня есть Греф, но час еще ранний, да, может, вы вообще не захотите его пить, учитывая ваш возраст. Уж извините меня, но ваша юность бросается в глаза, тем более, что стыдиться юности нечего. Мы все были молодыми. Есть у меня еще белый ледяной чай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 Другими словами, ведущий свой род от одной из многочисленных наложниц Артура. Адресовалось оно мэру Хартуэлу Торину, канцлеру Кимбе Раймеру и главному шерифу Херкимеру Эвери. Стрелок слал всем троим свои наилучшие пожелания и поручал их заботам троих молодых людей, которые привезут письмо. Мастеров Диаборна, Стокворта и Хита.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 Помощник с моноклем вернулся, когда главный шериф дочитывал письмо Дискейна. Он принес поднос с четырьмя стаканами белого чая и склонился с ним, как дворецкий. Роланд поблагодарил его и раздал стаканы. Последний взял себе, поднёс к губам и увидел, что Алин пристально смотрит на него. Его синие глаза ярко блестели на закаменевшем лице. Алин чуть качнул стакан, чтобы зазвякали кубики льда,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 На лице шерифа появилось сентиментальное выражение, но Роланд мог поклясться, что перед мысленным взором Эвери сейчас стоит отнюдь не материнский лик. Шериф повернулся к Алину, и сентиментальность бесследно исчезла. «Вас удивил лед, мастер Стокворд». Ален вздрогнул. «Ну, я...» «Полагаю, вы не ожидали, что такое возможно в захолустном Хэмбре. И хотя голос Эвери звучал весело, под текст Ролланд уловил четко. «Мы ему не нравимся. Ему не нравятся наши городские манеры. Он совсем нас не знает, он не знает, какие у нас манеры, есть ли они у нас вообще, но он нас заранее не любит. Он думает, что мы снобы, что мы видим в нем и в остальных жителях Хэмбри неотёсанных мужланов».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 В любом случае эти генераторы не могут работать на нефти Ситго, она слишком густая, в ней много дегтя, а вот перегонных установок у нас нет. Понятно, теперь заговорил Ален. Но все равно лед летом это роскошь, каким бы путем он ни попал в стакан, он засосал один кубик и с хрустом раздробил зубами.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 — озабоченно спросил Катберт. — Мы проехали долгий путь, почти четыреста колес, и не взяли с собой ни нарядной одежды, ни кушаков. Эвери хохотнул на этот раз поискренне. Роланд догадался, почему. Артур позволил себе проявить наивность и неуверенность. — Нет, юный мастер, Торин понимает, что вы прибыли по делу. Работать, как те же ковбои. «Смотреть, как бы вас не заставили вытаскивать эти из бухты!» В углу захохотал Дейв, обладатель монокля. «Возможно, это шутка, понятная только местным», — подумал Роланд. «Наденьте лучшее, что у вас есть, и все будет в порядке. В кушаках все равно никого не будет, в Хембри это не принято». Вновь Роланд отметил подчеркнутое пренебрежение к родному городу и феоду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 «Там будут, и вы найдете в них верных союзников Альянса, всегда готовых помочь. Фрэнсис Лэнджелс Роккинг Джон Кройден с пиану, Генри Уэртнер, ему доверены породистые лошади Феода, но у него есть и свои. Хэш Ренфрю, ему принадлежит ранчо ленивый Сьюзен с самым большим табуном в Феоде. И многие другие».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 Он принадлежал семье Гарбер, но они продали его после пожара. Теперь им владеет ассоциация конезаводчиков, группа местных фермеров и ранчеров. Я говорил о вас с Фрэнсисом Лэнджелом, он сейчас президент ассоциации, и он сказал, мы поселим их на ранчо Гарберов, почему нет? «Действительно, почему нет?» — промурлыкал Катберт.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 Эвери коротко взглянул на него, улыбка чуть поблекла. Потом он вновь повернулся к Роланду, теперь уже улыбаясь во весь рот. «Крыш не течет, так что если пойдет дождь, вы не промокнете. Что вы об этом скажете? Вас это устроит?» «Более чем. Я думаю, что вы очень деятельный человек, а мэр Торин слишком добр к нам». Он действительно так думал. Только не мог сказать, почему городские власти так расстарались. «И мы благодарим его за заботу о нас. Не так ли, парни?» Катберт и Аллен энергично кивнули. «И мы с благодарностью принимаем ваше предложение, Кивнул и Эвери. «Я ему передам. Езжать с миром, ребята!» Они подошли к Коновизе.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 Эвери помахал им вслед рукой, его помощники тоже спустились с крыльца, Дейв первым, и они проводили юношей взмахами рук.